— Нет, прав на этот красивый комфорт у тебя, нищего. — Нет. Что его решительно подшибло, Гордон не сомневался. Служба, разумеется, потеряна, и мрачная перспектива проблесков не сулят. С отвратительной ясностью замелькали кадры дикого позавчерашнего кутежа. Во всех деталях — от начальной, упоительно прекрасной,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 Свисавшие на лицо волосы, Гордон присел в ногах. Все к черту, Раулстон. Финиш. Теперь придется адски, дьявольски расплачиваться. А? Конец, говорю. Маккечни, узнав, меня тут же турнет. Кроме того, я вчера не вышел на службу. Магазин, видимо, простоял закрытым.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 Прислуга через час придет, принесет утренние выпуски. Но разве пишут о всех пьяных правонарушениях? Будем надеяться. Доставившую свежие номера геральд и Телеграф, мисс Бивер послали купить еще экспресс-имейл. Нервничая, просмотрели судебные колонки. Слава богу, ни строчки. Но в самом деле Гордон ведь не автогонщик, не знаменитый футболист. Слегка приободрившись, он позавтракал. Раулстон вскоре ушел наведаться к Маккечне, сообщить новые подробности о заболевшем продавце и вообще разведать обстановку. Потратить несколько дней на возню с Гордоном ему представлялось вполне естественным. Гордон остался беспокойно бродить по квартире, курить, зажигая сигареты одну за другой. В одиночестве дух его снова ослабел.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 где кишат толпы безработных. В подземную темень голода, грязи, безнадежности. Ладно, только бы уж скорей. Около часа вернулся Равлстон. Не поднимая глаз, стянул перчатки, кинул их на стул. Гордон понял — проиграно.